Глава двенадцатая Эта банда не выглядела слишком грозно. Да, их много, однако серьезные маги как раз не любят ходить толпой, просто потому, что разрозненный строй мешает магическим атакам. Даже свои могут задеть или как-то помешать. Например, атакуешь ты огненным вихрем, а рядом твое пламя притушит какой-нибудь чувак с водной техникой. Поэтому чаще всего маги ставились во главе подразделений для поддержки или, так сказать, на острие атаки. Но слаженный строй, конечно же, был очень грозным оружием. Например, в битве за Токио офицеры русской армии плечом к плечу схлестнулись с самураями Токугава. И это был именно что строй военный. Хоть и слегка скорый, но все же отлаженный достаточно, чтобы смести врага подчистую. Вот самураи, которые были более разрозненными, тогда они выдержали натиска, и мы победили. Здесь же на нас шла обычная толпа какой-то шпаны. Но меня что-то смущало. Они будто показательно строили из себя глупцов. «Да?» Засада подготовлена не так, как делают обычные банды. Может, это тот хрен, который напал на Златовласку, решил мне вдруг отомстить? — Алена, а ты помнишь, что нужно делать в таких случаях? — Да, — кивнула она. — Постараться найти безопасное место и дать тебе расправиться с негодяями. — Молодчинка! Ну вот сейчас действовать придется немножко по-иному. Поначалу старайся не отходить от меня слишком далеко. Их много, я могу не уследить за всеми. И они кажутся не такими простыми, как выглядят. Когда убедимся, что все в порядке, сможешь отходить. И вот бандиты начали действовать. Да, я был прав. Они только изображали обычную толпу, но вот на самом деле пытались взять нас в клещи, двигались слаженно, оставляя некоторым из них больше пространства для маневра но я тут же рванул вперед, взмахнул мечом и отправил в них широкий разрастающийся серп пламени. Часть из них удалось подпалить, но вот остальные довольно организованно отступили, скрывшись за магическими щитами, которые были как раз у тех, кому давали маневр. — Вот зараза, это же правда, необычные бандиты! — выдохнула Алена и активировала защитные блоки. — Я снабдил ими, и ее, и Азуми, и айко Заменил боевые блоки на дополнительную защиту. Так что внезапное нападение им было не страшно. В принципе, они должны были выдержать даже мой сильный удар. И вот пока вспышки пламени не затихли, я добавил слегка разрядов молний. Толпа псевдобандитов подела, но все же часть этих ублюдков была снабжена боевыми поясами. Мне кажется, или этих поясов слишком много? Вообще-то, они должны быть доступны только бойцам спецподразделений или особым солдатам армии. Но даже мне удалось раздобыть такие штуки на всю свою немагическую команду. Что ж, надолго задерживаться я не собирался. Жахнул по гадам мощным разрядом молнии. Половина полегла сразу же, остальные оцепенели или оказались оглушенными. Некоторые, правда, выдержали, закрылись магическими щитами, которые тут же лопнули. Но они теперь только и могли что стоять, словно мишени в тире. Все, кроме одного. «Ага! Вот, значит, кто у вас тут самый главный!» — усмехнулся я. «Алена, отойди немного подальше, чтоб тебя не задело». «Но недалеко. Я пока не уверен, что это все враги». Этот главный псевдобандит тоже не стал затягивать и ринулся на меня. Мы схлестнулись ударившись клинками. Обменялись несколькими ударами, отпрянули друг от друга, почти одновременно атаковав магическими стихийными импульсами. От вспышки и последующей ударной волны окна в ближайших домах треснули и разбились, а магия осветила улицу. Вот этим я и воспользовался. Только коснувшись земли, я тут же оттолкнулся, и пока завеса не развеялась, пронзил ее, чувствуя, как разряженное магическое поле покалывает кожу. Этот гаденыш даже не ожидал столь скорой атаки, и поэтому мне удалось его задеть. Он блокировал удар, точнее, хотел его отвести. Это у него почти получилось, поскольку вместо того, чтобы рубануть его по шее, я всего лишь задел острием ключицу и часть плеча. Ага, попался. Я сразу же начал развивать успех. Осыпать засранца ударами, чередуя их огнем и молнией но вдруг почувствовал позади всплеск магического поля, потом взрыв и крик Алены. Рванул назад, прикрыв отступление мощным взрывом, и налетел на ублюдка, который напал на Алену как раз в тот момент, когда он забахнулся для очередного удара. «Ах ты, сука!» — прорычал я и рубанул ему по руке. Магический щит треснул, но позволил уроду остаться целым. Похоже, он совсем не ожидал, что я окажусь здесь так быстро, и попытался удрать. Вот только я ему этого не позволил, шарахнул молнией изо всех сил. Лишенный щитов, он тут же рухнул на землю, а через несколько секунд я почувствовал вонь паленой плоти. Я, наконец, оглядел поле боя. Раненый главарь псевдобандитов ожидаемо смотался. Прочие, кому удалось уцелеть, последовали за ним. Но по большей части здесь теперь валялись трупы. Я помог Алене встать. Ты как, в порядке? Да. Ой, Игорь, я так испугалась. Он появился из ниоткуда. Но это уже моя вина, должен был предусмотреть. Этот напавший на Алену не был среди остальной толпы. Видимо, скрывался где-то. А я должен был заметить. Но вот слишком расслабился, гуляя и наслаждаясь видами». На сей раз все закончилось хорошо. На сей раз. Но вот больше я подобного не допущу. Ну вот, опасность миновала, — улыбнулся я, чтобы немножко успокоить Алену. Ладно, пойдем в гостиницу. Щиты на ней сработали так, как надо. Они даже не лопнули и могли бы выдержать еще несколько ударов даже сильного мага. Вот только... Кто же организовал нападение? Неужто Загорские опять решили нам поднасрать? «Вот ублюдки!» — прорычал медведь. «Да я их собственными руками!» «Остынь!» — отрезал я. «Тут непонятно, кто они и где их искать. И еще непонятно, сможем ли мы...» их собственными руками уконтропупить. «Да мне надо только в бурово сесть, и тогда им всем крышка!» заявил Медведь. буры конечно, машина хорошая, прямо отличная, но не стоит ее переоценивать. И также не стоит слишком полагаться на мой доспех. Карающая длань — это очень могущественный противник. Чтобы победить того же Крупского... — Нам пришлось объединиться с тобой и Соколовым. А этих — целых пять штук. — Ты думаешь, что они такие же сильные, как Крупский? — Нахмурился Александр. — Перун точно. Может, даже сильнее. А вот остальные, я так думаю, уступают, но вряд ли намного. — Когда начинаем тренировки? — прорычал Бат. — Мы готовы, все собрано. — Добавил Баттер. — Господин. Выступил Аи. «Все же я бы хотел остаться вместе с вами, чтобы защитить...» «Так, за меня не беспокойся!» «Помотал я головой. Я смогу защитить и себя, и Алену». Вот Азуми пока ничего не угрожало. Гродно находится за пределами Польши. С ней постоянно был Мамору, а также несколько самураев. К тому же медицинская академия сама по себе хорошо охранялась. «А ты?» — спросил Соколов. «Ты придумал, что будешь делать?» я да кивнул у меня есть одна такая забавная идея и если получится то я глядишь и тебя уделать смогу э, -э, -э не надо мне тут возразил александр не говори гоп пока не перепрыгнешь но ну, я же уже сказал мы обменялись хищными оскалами и через полчаса я проводил ребят они отправились на одну из военных баск к востоку от великого княжества Соколов договорился о предоставлении им полигона для тренировок. У Александра действительно были хорошие связи. За ними приехал военный кортеж из трех боевых машин. — Так, — вздохнула Алена, — а что мы будем делать? Я дождался, пока кортеж скроется за поворотом, похлопал себе по животу и заявил. — Ну, для начала, я думаю, нужно поесть. «А вот это мысль!» — радостно согласился Богдан. Мы взглянули в сторону пельменной, но... Алена заметила это и возразила. «Нет уж! В гостинице есть кухня, я видела. Давайте нормально поедим, я приготовлю!» И с важным видом подсокола вверх по лестнице. «Эх!» — вздохнул я. «Вот и закончилась эра пельмешек. А у меня она даже не началась!» — пожал плечами Богдан. Я остановил мотоцикл на небольшой полянке вдалеке от населенных пунктов. Алена, сидевшая позади, спрыгнула на мягкий снег и попрыгала, чтобы размяться. Мы выбрались вдвоем, а пока я поручил Богдану объезд и инспекцию объектов, через которые будет проходить магистраль, соединяющая Польшу с империей. Он, наверное, думал, что получится поотдыхать, но вот не тут-то было. Как раз, получше привыкнет к бурому, пока медведь повышает свой навык вождения в боевых условиях на других машинах. Для него бурый уже почти часть тела. Он знает его до последнего винтика, и это ни сколечко, ни фигура речи. И вот, обсудив некоторые детали, мы решили, что ему требуется опыт вождения на транспорте спецподразделений, так сказать, расширить зону комфорта. Быть может, что-то придумать для модернизации нашего внедорожника. «Так, ты облачайся в свой доспех и иди тренируйся там, ну или что ты там задумал. А я пока все подготовлю». «Я решил совместить приятное с полезным» и взял с собой Аленку на тренировку. Попутно устроим пикничок и побудем наедине. Я забрал из багажника чемодан с доспехом. Он стоял там же, где раньше Дина размещала ярган. В бардачке под сиденьем лежал целый набор для пикника с контейнерами еды. Магией я растопил небольшую площадку, высушил землю, ну, чтобы Алене было удобно. Мы взяли палатку, спальные мешки и прочие приблуды для комфортного времяпрепровождения на природе. У меня в голове еще не до конца сформировалась идея, как развить свои способности. Но вот сперва я решил просто потренироваться в доспехе. Ну, размяться, так сказать. Вспомнил, как Александр пытался создать покров огня. Как он говорил, что создать магический щит в том виде, в котором это удается сделать с помощью творцов – Могут лишь очень могущественные маги. Остальные используют стихию для подобного эффекта. Но если земля и лед в этом плане подходящие, то огонь, например, сделать щитом очень непросто. Поэтому требуется немыслимый контроль над магическим полем. Но у меня такой контроль был. Должен быть. Пусть я еще и не ровня такеде, да даже самому Соколову. Но вот чтобы контролировать доспех, приходится обрабатывать и пропускать через себя огромное количество сигналов от абсолютно разных творцов. Не думаю, что это сильно легче, чем держать плотное магическое поле перед собой. Ведь так ведь, да? Я ошибался. Поле не хотело поддаваться, вырывалось из моих рук, как только мне удавалось сконцентрировать хотя бы небольшой слой в одном месте. Он так держался максимум долю секунды, а потом разлетался в дребезги. Мне кажется, это все равно, что удержать, ну, ну не знаю, воздух в статичном состоянии. Причем так, чтобы он стал видимым, то есть сжимать его до невероятной плотности. — Черт, теперь я понимаю, о чем говорил Александр. Тяжело дыша, проговорил себе под нос. К тому же я несколько усложнил себе дело, облачившись в доспех. Он требовал отдельного контроля, забирал внимание, когда я пытался манипулировать магическим полем, а потом и вовсе будто взбесился, будто ревнивый ребенок, которому не достает внимания. Так что сейчас я использовал доспех скорее как аналог физических утяжелителей дополнительного веса во время силовых тренировок. Ну или что-то вроде этого. Это означало, что если я смогу достичь чего-то в доспехе, то без него уже и подавно получится. К тому же моя идея шла чуть дальше магического щита. Его принцип работы прост. В том смысле, что это очень плотная чистая магия, которая может защитить от любой стихии, от любого проявления чужой магии и даже от обычных пуль, допустим. Или от того же клинка. Но вот творцы могли преобразовывать магическое поле не только в защиту, но и в оружие. Вот есть, допустим, ножи с магическим лезвием. Но вот если с небольшой длиной клинка все получалось просто великолепно, и подобные творцы штамповались так, что почти вытеснили обычную сталь, то вот с нормальным оружием почему-то такой фокус провернуть было куда сложнее. Маги не вооружались такими клинками. Не потому, что не хотели. Просто таких не было. В снаряжении инженеров-оперативников имелись клинки небольшой длины, топоры, даже щиты, схожие с теми, что устанавливались на боевых поясах. Однако все это было не то. И я не слышал и не видел, чтобы маги могли сотворить настоящее магическое оружие. Это уже совершенно иной уровень владения и контроля». Вот Соколов тогда не стал пытаться окружать себя щитом. Он добавил пламя, которое ему подвластно. Даже смог придать ему какую-то форму. Я же часто пускаю молнию, увеличивая поражающее действие своего меча. Но чистая магия. Вот она до сих пор остается практически неизведанной. А если учесть, что появилось еще и скверна... В общем, это как с изучением океана. Когда я был еще ребенком в прошлой своей жизни, мне говорили, что океан изучен хуже, чем обратная сторона Луны. Там что-то вроде около 5%. Ну, к концу моей первой жизни человечество продвинулось, и я считал, что уже где-то 25-30%. Думаю, с магией нечто подобное, даже несмотря на все ее распространение. Да хотя бы учесть, что мы не знали про высших демонов, разумных... М, существ? Или вообще, кто они? В общем, можно предположить, что мы не знаем еще очень и очень многого. Ладно, еще одна попытка. Какая по счету? Я уже сбился. Собираю магию, концентрирую поле, сжимаю будто прессом, при этом напрягая собственное тело, каждый мускул сводит от боли. Чувствую себя так, словно пытаюсь толкнуть и одновременно потянуть на себя самосвал. А еще и доспех откликается, отрывает меня, требует внимания. Я едва не выпустил огненный вихрь, но вовремя вернул контроль над собой. И хорошо хоть отошел от Аленки подальше. Держу, держу, сжимаю плотнее, но все равно он рассыпается. Да твою ж мать! Но это все равно, что сжимать воду, она слишком бесформенная. А если заключить ее в закрытое пространство, то ничего не получится. Под давлением все разлетается к чертям. Зараза! От бессилия я рухнул на колени и облокотился руками о мокрую землю. Из-за концентрированного магического поля тут даже снег растаял. «Игорь!» — взволнованно воскликнула Алена. К краям зрения я заметил, как она активирует защитный покров, чтобы поле не действовало на нее, и бежит ко мне. «Игорь, ты в порядке?» Она плюхнулась на колени рядом со мной и попыталась придержать меня, пока я восстанавливал дыхание. Чуть успокоившись, я поднял, забрала, улыбнулся ей, чувствуя, как лицо холодит от пота, и кивнул. «Да-да-да, все в порядке. Вот только плохо пока получается». «Ничего, со временем получится. Пойдем». Она приобняла меня и потянула вверх, пытаясь поднять. Ну, вряд ли бы ей это удалось, поэтому я помог ей и встал сам. Аленка обнимала меня по пути к палатке, несмотря на то, что доспех сейчас наверняка холодный. Но я как будто чувствовал тепло, которое она передавала. Да, следует сделать перерыв и немножечко отдохнуть, собраться с мыслями, вот на нахрапом эту высоту никак не взять. У палатки горел костер. На нем булькал чайник. Медведушка, зная мои предпочтения, привез из Тунгуса весенний травяной сбор. Так что Иван-чай с кучей всяких душистых травок сейчас притягивал своим ароматом. Я снял доспех и почувствовал необычайную легкость, как будто впервые за долгое время вдохнул свежий воздух после заключения в душной камере без окон и дверей. Уселся я на складной стульчик рядом с костром. Сразу говорю, я весь пропотел, так что сейчас было очень хорошо просушиться рядом с огоньком. И почему-то не хотелось сделать это магией. Я будто присытился ей. Алена протянула контейнер с наваристым куриным супчиком. Надо сказать, супы удавались ей особенно хорошо. Я не знаю, в чем тут дело. Но ни в одной столовке, забегаловке или даже в ресторане мне такого пробовать не доводилось. Может быть, у нее какой-то секретный ингредиент? В общем, я слопал всю тарелку за пару минут. Я так думаю, что мне даже ложка не понадобилась бы. Можно сразу так хлебать. — Ну как вкусно? — улыбнувшись, поинтересовалась Алена. — Очень. — выдохнул я с наслаждением. — Ну вот, а то все пельмени да пельмени. Сама же она ела салат, чем-то напоминающий Цезарь. Там тоже была куча овощей, там помидорчики, сыр, гренки, ну, курочка, разумеется. Она вообще очень любит курицу. Мясо, там, говядину или какую-нибудь баранину она, конечно, ела, но редко. А вот так вот в повседневной жизни предпочитала куриную грудку и готовила ее виртуозно. У меня-то чаще всего получалось какая-нибудь переваренная или, например, пересушенная хрень. Что в прошлой жизни, что в этой. А вот у Аленки мясо всегда получалось вкусным, сочным, аппетитным. Ну, как успехи? Дело продвигается? Да не очень. Вздохнул я, взяв контейнер со вторым блюдом. Это была картофельная запеканка. Лучок, курочка, сыр, немного майонеза. Картофельные диски покрывали все это дело и были присыпаны еще одним слоем сыра. Отломив кусок ржаного хлеба, я с удовольствием приступил к приему пищи. — Ничего, получится, не сомневайся, — уверила меня Аленка. — Кстати, как тебе запеканка? — Я там добавила одну специю новую. В магазинчике нашла случайно, и мне запах понравился, вот решила попробовать. — Вкусно! Раньше я этого не замечал, но сейчас, когда она сказала «да», я почувствовал разницу. Я тщательно проживал, чтобы распробовать. Говоришь, что раньше никогда не пробовала. Да, это какая-то пряность. Даже не знала о такой раньше. Но если понравилось, буду дальше использовать. И тут мне в голову пришла одна идея. «Алена», — протянул я, глядя на запеканку. «Чего?» Испугалась она. «Что, все-таки невкусно?» «Да нет!» — я посмотрел на нее. «Это охренительно вкусно!» «Но ты просто гений, Аленка!»